Эпилог. Питер Пен. Проснувшись, я четко различаю в комнате биение еще четырех сердец. Я привык просыпаться в темноте и тишине. Их сердцебиение успокаивает. Дарлинг, Вейн, Кас и Баш. Дарлинг лежит у изножья кровати, а Вейн обнимает ее сзади. Ее голова покоится на груди Баша. Я ближе к изголовью, а Касс с другой стороны от меня. Черт, нам пора обзавестись кроватью побольше. Теперь, с приобретенной тенью, я почти не сплю, и жажда солнечного света. Я выскальзываю из постели и выхожу из комнаты. Я могу хотя бы встретить рассвет в тишине, пока все еще спят. Дела в Неверландии поднемного налаживаются. У ини и Уина есть тень. Близнецы? Ну, близнецам нужна помощь, но с этим мы разберемся. Королева Фейри сейчас должна быть в отчаянии. Мы разгромили ее по всем фронтам. Если бы это зависело от меня, она бы уже отреклась от престола и отдала своим братьям то, что принадлежит им по праву. У нее больше не осталось коварных планов для притворения в жизнь. Все ее карты разыграны. Я пробираюсь на кухню к балконным дверям, но снаружи не видно солнечного света, только темные клубящиеся облака. Я почти решаю вернуться в постель, но замечаю фигуру на балконе. У меня кровь застывает в жилах и все внутренности сводит от ужаса. Трясущимися руками я тянусь к дверным ручкам и дергаю их, моля всех богов, чтобы это была ужасная шутка, иллюзия. Я даже оглядываюсь через плечо, чтобы проверить, нет ли там хихикающих близнецов. Но у меня за спиной никого, а фигура остается на месте. Когда она оборачивается, весь балкон заливает свет, она светится. Сияющее лицо, ярко золотые крылья, Воздух вокруг нее Сверкает от фийской пыльцы Здравствуй, Питер Пен, говорит день-день.